Глава шестая. В поисках выхода. Сначала они сели и начали размышлять. По правде говоря, Алиса попросту устала, и у нее болели ноги. Пашка же был удручён, потому что не мог придумать остроумного пути вырваться наружу. Надо сидеть в рубке и чего-то ждать. Это самое противное. «Нас, конечно, найдут», — сказала Алиса. Часа через два Санка будет нас вызывать, а мы не откликнемся. Они в тревожке станут принимать меры. Пришлют сюда флайеры и батискаты. Только неизвестно, есть ли у них свободные батискаты. Вызовут Сайпана, может, даже из Индонезии. Воздуха у нас хватит, потерпим. Ты оптимистка, это хорошо, — сказал Пашка. Только как нас отыскать, ты подумала? Здесь, в лагуне, и вокруг нее тридцать железных гробов, каждый не меньше и имагири-мару. А еще надо обследовать дно лагуны. А еще не исключено, что мы поплыли. Подкрытые океаны утонули там. Я бы нас не нашел. Найдут, сказала Алиса бодро, потому что и сама вдруг испугалась, что отыскать их будет невозможно. Я думаю, сказал Пашка, что надо рискнуть. Я выхожу в воду и быстро режу манипулятор. Они меня чуть не сожрали еще в переходнике, возразила Алиса. А ты захлебнешься в дырям скафандре через минуту. Рыбы деловито кружились вокруг танка, пропадая в люки и вылезая из него. Там у них было логово. Краем глаза Алиса увидела, как, восвещенный прожектором участок трюма, медленно вплыла огромная рыба. Длиной она была около двух метров, бурое тело было испещено желтыми пятнами. Она была немного похожа на сама, но вместо большой добродушной саминой головы морда ее была острый, хищный и невероятно злобный. «Мурена», — сказала Алиса, — «может, она их ест?» «Хорошо бы». Они с надеждой глядели, как громадная хищница, медленно поворачивая злобную головку, озиралась в новом для себя месте. Вот первая из полупрозрачных рыб, заметив гостью, кинулась к ней и вцепилась в пятнистый бок. Она была так мала, тонка и ничтожна по сравнению с Муреной, что когда та, резко рванувшись от боли, поднялась выше, стараясь зубами достать обидчика, даже странно было, что она могла заметить этот укус. И тут же, словно услышав приказ, тысячи юрких врагов ринулись на Мурену. Облепленное ими рыба крутилась, рвала врагов зубами. «Я поглядел на часы», — сообщил мрачно Пашка. «Прошло семь минут» они смотрели на тщательно обглоданный скелет Мурены, который лежал на водорослях. «Да», — сказала Алиса задумчиво, «вряд ли в океане есть кто-либо, кто может с ними бороться». «Да они даже кита сожрут». «Кита? Кожалота?» «Ой, Пашка, я все думала, что же у меня в голове крутится, я никак не могла вспомнить. Марианская впадина». «Не понял». «Наш компьютер сказал, что по составу микроэлементов эти рыбы недавно покинули Марианскую впадину, что они первоначально были глубоководными существами, так?» «Так». «Санг сказал нам, что они проследили случаи таинственных нападений. Они идут от Марианской впадины к югу, как будто таинственный убийца перемещается к острову Яб. Ты только что сказал, что эти рыбы могли бы сожрать и кошелота». «Я сказал кита». «Неважно». «А таинственный убийца убил кшалота и напал на дельфинов, значит...» «Значит, таинственный убийца и есть эта рыба», — согласился Пашка. «Теперь мы вдвойне должны спешить. Надо вырваться отсюда и предупредить биологов». «Молодец! Остался пустяк». Они снова замолчали, и молчали долго, от безвыходности. Как на экзамене, когда не знаешь билета, экзаменатор тебе что-то подсказывает, задает наводящие вопросы, а ты смотришь в окно и думаешь... Вот птичка полетела, а вот еще одна птичка полетела. А может, здесь какая-нибудь мина есть? Вдруг спросил Пашка. Где? В трюме. Мало ли что бывает в трюме. Если танк есть, то и мины могут быть. А как мы их найдем? Один манипулятор у нас остался. Конечно, просто совсем из головы вылетело. Может, его помощь удастся освободиться? Алиса тут же включила манипулятор. Он мог двигаться только справа от танка, между танком и какими-то заросшими предметами у борта. Алиса стала осторожно чистить от губок и кораллов те предметы, что были у борта. Это была работа, а когда работаешь, забываешь о неприятностях, и время идет быстрее. Рыбам не понравилось, что в их владениях поселился манипулятор. Они отчаянно нападали на него. Алиса уступила место у контроля Пашке, потому что понимала, что ему тоже хочется действовать. Пашка обнаружил ящик. Когда манипулятор вскрыл его крышку, оказалось, что он полон снарядов. Пашка хотела было кинуть один из снарядов в танк с рыбами, но Алиса не разрешила. «Ты представляешь, что случится, если снаряд взорвется? В первую очередь ничего не останется от нас с тобой. Он же как глубинная бомба. Нас сплющет в лепешку. «А чего же мы тогда ищем?» «Не знаю». «Вот это плохо». Но Пашка согласился с Алисой, кидать снаряд не стал, а принялся дальше разгребать водоросли в поисках какого-нибудь оружия. Работа эта была медленной, потому что движение манипулятора поднимали муть и приходилось ждать, пока она осядет. Прошло уже больше часа. И вдруг Алиса обратила внимание на то, что движения рыбок стали более быстрыми и хаотичными. Они вели себя, как опастывающие на стадион болельщики. «Погоди, Пашка». Сказала Алиса. «Не мудьте воду». Из танкового люка показалась пышная седая борода, состоявшая, наверное, из миллионов рыб. Невероятно, сколько их уместилось в старом танке. Они все выплывали и выплывали. Они плыли так тесно, что трудно было понять, что же там внутри этого потока. Но там что-то было. Пашка тоже почувствовал это, подвел манипулятор и ударил его пальцами по скопищу рыб. На какое-то мгновение облако рассыпалось, и оказалось, что внутри таится громадная, многометровая рыбина толщиной в руку, которая злобно извивалась, стремясь укрыться от манипулятора. Тут же остальные рыбы скрыли ее от глаз, и вся эта армада проплыла к выходу из корабля. «Их!» — сокрушался Пашка. Надо было мне ее схватить. Это же их королева, понимаешь? Но почему они уплыли? спросила Алиса. Я думаю, что их королеве не понравилось соседство с нами. Они ведь хранили ее в самой секретной глубине. А представь, рядом мы шумим, с этим прожектором, орудой манипулятором, стену и переборки крушим. Наверное, они найдут другое логово, откуда будут нападать на жители океана. Если бы знать. Если бы мы могли отсюда вырваться, — вздохнул Пашка, — мы бы сразу следом за ними. — Погоди, не води манипулятором, мне надо посмотреть. — Что посмотреть? — Если они уплыли, значит, мы можем выйти. Но надежды оказались напрасными. Сотни хищных рыбок остались в трюме. Они велись у элиминатора, видно, решили не оставлять батискат без присмотра.